209. Галлэстонская программа. Почти все еврейские эмигранты, волна которых хлынула в Америку из Восточной Европы, избрали в 1880-х годах местом своего жительства крупные города на восточном побережье. Наибольшей концентрацией еврейских эмигрантов отличался Нью-Йорк. Так, численность эмигрантов резко возросла в начале 1890-х. Многие лидеры, живших в Америке евреев германского происхождения, Вместе с некоторыми евреями из Восточной Европы решили поощрять вновь прибывающих, перебраться в менее заселенные области страны. Нью-Йоркский рынок труда был переполнен, и местные, так сказать, евреи опасались, что новые иммигранты станут либо безработными, либо начнут работать за более низкую плату и обрекут на безработицу других. Последнее сообщение породило страх, как бы новая волна еврейской миграции не породила антисемитизма. В 1907 году Яков шиф известный еврейский филантроп тех лет, разработал план отправки новых евреев в портовый город Галвстон, штат Техас, откуда те могли перебраться на американский, средний запад и на запад. шиф подсчитал, что отправка в галстон 20-25 тысяч евреев обойдется примерно в 500 тысяч долларов. Сумма по тем временам немалая. Он принял в расчет все относящиеся к делу факторы, кроме одного – Очень немногие российские евреи изъявляли желание поселиться в Галвестоне или его окрестностях. Для них переезд в Америку обозначал жительство в Нью-Йорке или других крупных городах восточного побережья. Только там могли не найти многочисленное и близкое по духу еврейское окружение. Однако Шиф надеялся убедить этих евреев, что вдали от восточного побережья они обретут больше возможностей для преуспевания и больше шансов американизироваться. За 8 лет, в течение которых он осуществлял свой план, в Галвстон отправилась примерно 10 тысяч евреев. Сегодня рассуждения Шифа можно признать значительно мере резонными. Многие из евреев быстро усвоили местную культуру, обеспечили себе благосостояние. Евреи, которые выбрали Галпстон, переехав оттуда в такие города, как Пайн-Блаф, штат Арканзан, американизировались, а иногда и даже ассимилировались, значительно быстрее, чем их собратья на Эстер-стрит и других улицах Нью-Йорксова Лауэра-Истсайда.